Глава 10 Они слушали внимательно. Даже грубую шутку проглотили с таким видом, словно от русского ничего не ждут иного. Но на лицах скрытая заинтересованность и чисто человеческое желание демократов понять, что обломится им лично. Фрэнк поинтересовался с прежней настойчивостью. «А что случилось? Нас оповестили еще вчера, но у вас возникли какие-то непредвиденные сложности». «Не у меня», — ответил я. «Здесь». «Хотя да», — сообщил я. «А что... к нам не имеет отношения», — успокоил я. сказал с невеселой усмешкой. «Но чашки поставьте, а то вдруг обольетесь. У меня и то руки дрогнули, а сердце ушло в пятки. Доктор Лавронов...» Я кивнул и продолжил несколько деревянным голосом. «Просто еще в древние времена Хрущева наш академик Андрей Сахаров предложил Лаврентию Берии, который тогда курировал наши атомные проекты, Смыть Америку вообще с лица земли. Гигантская волна пришла бы со стороны Атлантики и смыла, как пыль на асфальте, Нью-Йорк, Филадельфию, Вашингтон и чертов Пентагон. Оба застыли, глядя на меня остановившимися глазами. Наконец Фрэнк прошептал. «Это... это всерьез?» «Такие были времена», — сказал я успокаивающе. «Правда, сейчас еще хуже, но это неважно мы же привыкли». Дуайт пробормотал. «Человек ко всему привыкает. Даже странно. Где предел?» «Если всего одну, — сказал я, — но достаточно мощную бомбу расположить на западе, то цунами с той стороны разрушит Сан-Франциско, Лос-Анджелес и остальные тамошние города». «Боже, правый!» — пробормотал Крис так, словно воскликнул. «На побережье Мексиканского залива, — закончил я, — будут уничтожены Хьюстон, Новый Орлеан и прочее, прочее». А самое главное, на берег выбросит сотни подводных лодок из бухты и доков, все стоящие на приколе авианосцы и вообще весь флот. Крис поинтересовался, сам как будто не веря тому, что произносит. «Все порты и морские базы на западном и восточном побережье будут разрушены?» «Целиком и полностью», — подтвердил Дуайт с язвительной любезностью. Я кивнул. Академик Сахаров считал это морально приемлемым. У нас такая особая интеллигенция. Правда, Капица там и другие величайшие ученые всячески отговаривали его от такого людоедского поступка. Но окончательную точку поставил командующий военно-морским флотом Советского Союза, который заявил, что отказывается принимать на вооружение то, что уничтожит и мирное население. Это к тому, что какие у нас интеллигенты и какие меднолобые, с моральными принципами. Фрэнк спросил шепотом. Но... «Мины все-таки поставили?» «Намного позже», — сказал я успокаивающе. Он посмотрел из лобья. «А что это меняет?» «Никто не собирался их ставить», — пояснил я. «Но когда ваши военные базы начали приближаться к России, охватывая ее в кольцо, тогда, наконец, и командование военно-морскими силами сочло приемлемым ответом начинать закладку атомных мин». «Я почти видел, как на Фрэнке вздыбливается звериная шерсть» а во рту выдвигаются волчьи клыки. «Мы защищали», — сказал он, повышая голос, «своих союзников». Я ответил так же ровно. «А когда вы начали у наших границ размещать пусковые установки для ракет с ядерными зарядами, то военные переменили свою точку зрения, гуманисты сраны и даже начали поторапливать ученых. Так что да, закладка атомных мин предельной мощности прошла именно тогда. Быстро, слаженно и с готовностью применить как только, так сразу». «Оружие судного дня?» — спросил Фрэнк. Я покачал головой. «Что вы, что вы! В поисках оружия судного дня будем участвовать и бороться мы с вами. Я имею в виду искать и уничтожать террористов нового поколения. А эти атомные мины у вашего побережья пустяк. Сметут с лица планеты всего лишь Америку. Уверяю вас, на популяции человеческого рода это не отразится. Почти не отразится». Судя по их лицам, такое заверение почему-то совсем не успокоило. Крис пробормотал устрашенно. «Всего лишь Америку. Хорошо сказано». «Да», — подтвердил я. «А основная масса человечества не пострадает. Правда здорово». Оба смотрели на меня угрюмо. Что-то мой оптимизм совсем не вдохновляет. А если это русские так шутят, то в жопу таких шутников. Но когда у обоих берегов пояс из атомных мин, то и в жопу послать как-то рискованно. «Вам это хорошо говорить», — буркнул Фрэнк. «А мне кусок в горло не лезет». «Запейте», — посоветовал я. «Здесь прекрасное вино из самой шампани». «Не думал, что встречу, хотя на военные расходы в Штатах вбухивают самые огромные деньги, верно? Вообще предлагаю не отвлекаться на такую ерунду, как эти мины. В конце концов, мы с вами работаем над решением проблемы глобальных катастроф. А минами пусть занимаются люди попроще. Военные, разведчики, правительство». Дуайт недовольно хрюкнул в чашку, допил остатки и отодвинул на середину стола. «Да, конечно, вы же белая кость. Вообще-то я сразу. Доктор Лавронов еще летел над Атлантикой, разослал приглашение главам наших комитетов по изучению катастроф. «Могли бы пораньше», — сказал Фрэнк с неудовольствием. «А то бросай все, бегом на аэродром». Дуайт развел руками. Но так как доктор Лавронов прилетел без всякого согласования... Мы только после его прилета поняли, почему такая спешка. Да и наших специалистов не удалось вот так сразу сорвать с мест. Все либо не могут оставить на помощников, либо в экспедициях. «Но с нами доктора Фрэнк Ватч Моук и Крис Рэншоу», — сказал я бодро. «А они крупнейшие специалисты». Фрэнк сказал с неловкостью. «Да ну ладно». «Доктор Ватч Моук», — добавил я, одновременно просматривая интернет, — Опубликовал великолепнейший доклад о рисках генетических экспериментов. Он размещен в журнале Science за январь этого года. А доктор рэншоу впервые свел таблицы рисков в одну схему, которую сразу же приняли на вооружение во всех наших учреждениях. В ваших, кстати, тоже. Оба выглядели обрадованными, удивленными и поищенными. Прэнк пробормотал. Спасибо за оценку. Работа Криса в самом деле помогла проталкиванию нашего дела в сенатских комитетах. Им только картинки и понятны, а он расписал все так, что и младенцы поймут. «А твоя, — ответил Крис, — побудило создать еще один комитет по оценке рисков, связанных с экспериментами в генетике. Доктор Лавронов, я просто уверен, что наше руководство будет целиком за более интенсивное вмешательство в эти проблемы, в решение этих проблем». «Отлично», — сказал я с облегчением. «Именно за этим я и приехал». что предлагаете «Мы должны установить надежный канал по обмену информацией. Потому что, как ни крути, основная тяжесть ложится на плечи России и Соединенных Штатов. Вижу, сэр Дуайт хочет уточнить, что не на плечи России и Штатов, а на плечи Штатов и в некоторой степени России. Но хочу напомнить, что мы уже начали выжигать эти гнезда по всему миру. Пусть у нас меньше сил, но мы уже воюем с мировым злом. А вы все еще запрягаете». Дуайт сказал примирительно. Не так важно, кто начал раньше. Вы правы, мы должны обмениваться информацией. Не сомневаюсь, у нас ее больше, но отдаю вам должное, вы нанесли удары сразу же. Быстро и решительно. У нас же гири в виде многочисленных сенатских комиссий и прочих-прочих комитетов по контролю над военными. Фрэнк сказал с некоторой завистью. Вам в России везет. Последние руководители страны либо из КГБ, либо из военных. Потому у вас все исполняется быстро. Лицо Дуайта стало отстраненным. Некоторое время прислушивался, что ему передают прямо в ухо, потом вздохнул и сказал мрачно. «Сейчас сообщили. Завтра в расширенном заседании нашего комитета примет участие генерал Барбара Балантейн из Сенатского комитета по контролю за нашими действиями». Я нервно дернулся. «А это еще кто?» «Чума», — ответил Дуэйн невесело. «Гроза военного бюджета». Она и есть глава по расходованию бюджетных средств в армии. И вообще надзирает за нами так, словно мы в концлагере. «Эх», — сказал я, — «а без нее никак?» «А куда денемся?» — буркнул он. «Но вы же армия и секретные службы». Он покачал головой. «Хотите, чтобы нас обвинили в подготовке международного заговора с целью захватить власть?» «Чего-чего?» — переспросил я, не веря своим ушам. Он объяснил раздраженным голосом. «У нас демократия, рты всем не заткнешь. А любители проверять чужие карманы у нас поощряют». Фрэнк буркнул. «В России тоже к тому идет». «Там КГБ правит всей страной», — напомнил Дуайт. «На таких условиях и я бы не отказался. Но когда приказы нам отдают вздорные бабы...» Он осекся под строгим взглядом Криса. Поспешно улыбнулся, сводя все к шутке. Но все равно у меня осталось впечатление о нарочито допущенном как бы проколе, чтобы намекнуть мне на некую общность наших позиций насчет крепкой руки на посту главы государства. Я спросил с вежливой настороженностью. «А насколько у нее много власти?» «Больше», — сказал Дуайт невесело, — «чем у нас». «Ого!» В смысле, — добавил он, — «без ее разрешения и чихнуть нельзя». «А она специалист?» Он посмотрел на меня в изумлении. — Шутите? Она политик. А политики не бывают специалистами. — Это специалисты подковерной борьбы, — уточнил Фрэнк. — Кому подставить ногу, кого ударить в спину, подсунуть компромат, пустить слушок. Кофе был великолепен. Я готов. Крис поднялся следом за ним. Мы с Дуайтом вышли из-за стола. День начался неплохо, как мне кажется, хотя с мелкими шероховатостями и трениями. Посмотрим, как пойдет дальше. Дальше пошло, как ни странно, намного лучше. У Фрэнка и Криса материалы собрано столько, что моей группе набирать еще сто лет. Но в Штатах таких центров по оценке катастроф десятки и работают не первый год. Я просматривал, охал и ахал. Хотя, конечно, практически все уже просмотрел в инете раньше и сделал выводы. Но мне обязательно нужно ссылаться на что-то, не раскрывая себя потому, наконец, сказал в изумлении и восторге. «Коллеги, это просто чудо. У вас такие наработки? Сэр Дуайт, вы видите, насколько риски велики. Вот здесь вот-вот рванет, а вот отсюда эпидемия не позже, чем через две недели, пойдет сперва по штату Небраска, а потом захватит соседние и оставит несколько миллионов трупов». Дуайт остров взглянул на Фрэнка. «Это верно?» Фрэнк, в свою очередь, посмотрел на меня. Я бы сказал, дорогой Дуайт, мы все встретили в лице доктора Лавронов, крупнейшего специалиста. Он сразу выявил самые больные места. Я уточнил. Самые больные, вообще-то, Айёвы и Миссури. Прэнк кивнул. Да, верно, я не точно выразился. Это не самые больные, а те, которые вот-вот. В то время, как Аризона и Невада приведут к масштабной катастрофе где-то через полгода. Дуайт выругался. «И что руководство?» Фрэнк потемнел лицом, а Крис ответил непривычно для его мягкого лица злым голосом. «Я бы посоветовал вам срочно продать недвижимость, если у вас есть в Калифорнии, забрать оттуда семью, уговорить покинуть хотя бы на время близких друзей. Остальное население, как догадываетесь, обречено на гибель. С нашей политикой все досконально прорабатывать в сенатских комитетах и подкомитетах». Я сказал с сочувствием. «Вообще-то закон о предварительном слушании в комитетах и подкомитетах очень хороший и правилен, позволяет избежать неверных и просто поспешных решений. Но сейчас все ускорилось и все ускоряется. Время другое, нужны другие законы». Дуайт огрызнулся. «Своей стране указывайте». «Вы правы», — ответил я мирно. «Время другое для всех стран, и законы должны меняться везде. Кто не успеет, тот погибнет». «Давайте выделим еще несколько самых явных и понятных, для тех, кто решает. А дальше сэр Дуайт понесет своему руководству, а оно, видимо, президенту». «Если не побоится», — сказал Фрэнк невинно. Дуайт сказал недовольно. «Это у вас так. Сразу президенту, а он своим приказом, а то и просто телефонным звонком, велит найти и уничтожить. Тем более, когда вы уже нашли». Я сказал со вздохом. «Ребята, не нападайте на меня. И на Россию. Вы в свое время, якобы борясь с Советским Союзом, на самом деле желали, чтобы он существовал как можно дольше, постепенно слабее и слабее. Мы же, следуя вашей логике, должны поддерживать нынешний строй штатов и всю уже неэффективную систему. Но мы хотим вам добра». «А почему таким угрожающим тоном?» – спросил Фрэнк. Я кивнул, показывая, что шутку понял. Сказал как можно более убедительнее. Те из нас, россиян, кто критикуют вашего президента за слабость и нерешительность, на самом деле жаждут более активных действий Америки. Да, новый может попереть и против России намного активнее нынешнего. Но по нашим прикидкам, все же вместе с Россией ударит по настоящим врагам. Те к тому времени станут еще сильнее и наглее, потому опасности для человеческого рода возрастут. И Америка увидит, кто враг на самом деле. Это верно. — сказал Фрэнк невесело. — Позвольте познакомить еще и вот с этими материалами. Но в его сдержанном голосе я уловил гордыню. Есть чем побахвалиться перед русскими, у которых пока только-только начал работать первый центр, а в Штатах их уже с десяток, и собирают материалы не первый год».